Глава двадцать Спасите наши души. Олег Дрючин проснулся около одиннадцати, полежал, прислушиваясь, но ничего не услышал, в квартире царила тишина. Он решил, что Шибаев после ночных бдений и еще спит. Прикинул, не разбудить ли, и решил, пусть пока спит. Уж очень он убивался вчера, сердешный, из-за своей неадекватки. А он, Аль, предупреждал. От таких никогда не знаешь, чего ожидать. Уж он-то насмотрелся всякого. Чего только не творят, такие же неадекватки. Одна изрезала костюмы мужа, целое состояние под нож. Другая травила слабительным. Бедный мужик стал чка месяц не слезал. Третья звонила с неизвестного номера и грозилась убить. Четвертая побила окна в машине. Казалось бы, не устраивает супруг, собрала чемоданчик и вперед. А он, адвокат по бракоразводным делам, а, дрючен, позаботится о соблюдении твоих интересов. Так нет же, будем стоять насмерть и портить друг дружке жизни и нервы. Одна американка после измены мужа вообще наняла самолет с плакатом «У Рика Скотта маленький член. Вот тебе». Самолет таскал плакат по небу на виду у всего города. Хотя, если честно, среди сильного пола тоже встречаются подобные жлобские экземпляры. Но в гораздо меньшей степени. Фантазии не хватает. Ладно, так и быть. Пусть спит, решил Алик. Разбудим к завтраку. Он принял душ, побрился, надел свежую рубаху, прицепил бабочку, хотя не собирался по делам. Просто так захотелось праздника сварил кофе и пошел будить Шибаева, с порога закричав «Я пришел к тебе с приветом» и осекся, так как постель была пуста. Алик, не поверив глазам, замер, раздумывая, куда тот мог деться. Ушел, пока он спал, не разбудив, не оставив записку, не выпив кофе или выпив, но кофейник был холодный, остыл. Когда же он встал в таком случае? И куда поскакал? К своей неадекватке с утра пораньше. Алик схватил айфон, готовый высказать Шибаеву все, что о нем думает, но телефон сожителя был выключен. Алекс стоял посреди комнаты с айфоном в руке, соображая, что могло вытащить Шибона из постели в такую рань. Он почувствовал себя обиженным. Ну, не надо. Снял бабочку, так как настроение было испорчено. Без всякого удовольствия выпил кофе. Даже ванильные сухарики не помогли. Отхлебываясь из чашки и хрустя сухариком, Алек искал в интернете лиловые бриллианты, что уже становилось его идеей фикс. Наткнулся на синий из кинофильма «Титаник» по имени «Сердце океана», тоже редкий цвет. В кино видно, что очень большой, скорее всего, выдумка, но полной ясности нет. Оказывается, был прототип, даже два. Первый глаз индуистского божества, украденный из храма в Индии, им владела Мария Антуанетта и он пропал во время революции. Спустя полвека предположительно появился снова, но только половина, то ли осколок, то ли более тщательная огранка, то ли похитители поделили его между собой. Интересно, как определили, что камень тот самый. Его купил англичанин по фамилии Хоуп. Теперь он так и называется – синий бриллиант Хоуп, что в переводе значит «надежда». Англичанин подарил его турецкому султану. У султана его купил французский ювелир-картье, и вставил в ожерелье. У Картия еще кто-то, потом еще. В итоге он был продан за бешеные бабки Смитсоновскому институту в Вашингтоне. В кино бриллиант в виде сердца, а этот квадратный, но синий. А вот второй синий, без названия, 13 карат всего-навсего, был продан в конце прошлого века на лондонском Кристи почти за 8 миллионов долларов. 8 лярдов зеленых. За 13 карат. Без названия. Какова ирония. Алик горько усмехался. Какой из них подтолкнул Кэмерона на создание киношного «Сердца океана», великий режиссер не признается. Может, оба. На самом деле «Сердце океана» не бриллиант, как в исторических прототипах, и не сапфир, как утверждают некоторые плохо информированные источники, а всего-навсего Танзанит. Танзанит. Хоть бы молчали. Пусть бы народ думал, что в кино настоящий. Везде дурёшь и кидалово. Хотя какая разница, если его вообще не существовало? Итого, всего-навсего два синих, безумно дорогих бриллианта в мире и ни одного лилового. Просто интересно, почему никто не пытается разыскать царицу Савскую? Если они с Шибоном найдут камень, то... Алик даже зажмурился от радужной перспективы. Может, бриллиант валяется где-нибудь на чердаке в доме Старицкого в Сидневе? Или замурован в стене усыпальницы? Или в его гробу? Да мало ли? В том-то и дело, что мало. Нужно составить план поисков, попытаться с металлодетектором. Узнать, реагирует ли он на золото и платину. Начать с усыпальницы. Они могли что-нибудь упустить. Алик поежился, вспомнив гроб с Каролиной и ледяной холод подземелья. Но игра стоит свеч. «Игра стоит свеч», — повторил он громко, проникаясь пафосом фразы. «Цена фиолетовых бриллиантов доходит до 200 тысяч за карат. Это обыкновенных светлых. А цена темно-лилового в 49 карат вообще запредельная. Это же с ума сойти сколько!» Алик откинулся в кресле и закрыл глаза. Перед его мысленным взором смешались в пеструю кучу и замелькали, как в калейдоскопе, картинки Венеции. Собора Святого Марка, международных аэропортов, Гранд Каньона, Таура, шикарных ресторанов, карнавалов в Бразилии, шампанского в хрустальных фужерах, крутящиеся рулетки, красивых женщин в вечерних туалетах. Во второй половине дня все еще не поступило никаких известий от Шибона. Алек после некоторого колебания набрал Лину. Ее телефон был выключен. «Сговорились», — понял Алик. Какое все-таки свинство. Подождав еще около часа, он вызвал такси и поехал в Посадовку к ее дому, попросил водителя подождать и пошел выяснять отношения. Его разрывало между возмущением и нарастающим страхом за Шибаева. Он не мог отделаться от мыслей о Судовкине, но пытался убедить себя, что к ним это не имеет ни малейшего отношения. Судовкин ничего про них не знал, значит, не мог сказать «убийце». Они нигде не пересекались, убийца не ясновидящий, бриллианта они не нашли. Глупые детские шалости с усыпальницей не в счет. Но куда же он делся? Исчезнуть на полдня, не отвечать на звонки? Он надавил на львиную голову и стоял, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Позвонил еще раз и еще. Ему не открыли. Он спустился с крыльца, обошел дом кругом, надеясь увидеть открытые окна. Они были закрыты, шторы опущены, дом казался слепым и мертвым. Он снова поднялся на крыльцо и позвонил, ни на что уже не надеясь. В сердцах пнул дверь ногой и вернулся к машине, полной самых дурных предчувствий и опасений. Еще через час Алик позвонил капитану Астахову и сообщил, что Шибаев пропал. Капитан сказал, что страшно занят и ему не до шуток но Алик предположил, что Шибаева убил тот самый человек, что Судовкина с Клямкиным. Нужно немедленно начать поиски, может, он еще жив. Он никогда не исчезал на полдня или ДТП. Проверить реанимации морги, дай задание своим. Алик так кричал, глотал слоги и высказывал предположение одно страшнее другого, что капитан Астахов проникся и пообещал сейчас же приехать. «Сиди дома, никуда не шагу», – сказал. «Я сейчас». Он действительно примчался через полчаса и застал Алика в полуобморочном состоянии. «Ну что там у вас? Санек пропал? Два часа не звонил? Ты ему кто, дрючен? Мама? Любимая супруга? Почему он должен перед тобой отчитываться?» – начал капитан с порога. «Кофейку сделаешь? Кстати, ни в какие ДТП он не попадал». «Какой кофеек?» – закричал в ответ Алик. «Телефон отключен, неадекватки нет дома». «Удрал, когда я спал». «Кто такая неадекватка?» Тут же спросил капитан. «Закревская». «Санек закрутил с Закревской?» Капитан ухмыльнулся. «Давно?» «Не знаю. Пару недель». Она вылила на себя кофе, он и поплыл. Это чудо даже кофе не может выпить по-человечески. Дома не ночевал, старожил и тоже не звонил, отключался. Приходил утром зеленый. «В каком смысле зеленый?» прямом, зеленый, сонный. После ночи с Закревской ухмыльнулся капитан. А тебе завидно? Она законченная психопатка вместе со своим черным человеком, еще с ножом бросится или отравит. Надо немедленно обыскать дом, чердак и подвалы. Сядь, Дрючин, и успокойся. Ты действительно думаешь, что с ним что-то случилось? С какой такой радости? Он никогда не исчезал на полдня, на целый. После Судовкина мы всю ночь не спали, только под утро легли. Я думал, он еще спит, сделал кофе, пошел будить, а его нет. Исчез, пока я спал. Не позвонил, не оставил записки. Спешил, видать, — заметил капитан. Куда? Некуда спешить, ума не приложу. Надо что-то делать. Ты говоришь, вы обсуждали убийство Судовкина и не спали. Соображали, где бриллиант, может, Санек надумал чего и рванул проверить? Какой бриллиант, о чем ты? Да ему чихать на бриллиант. Да и куда можно было? Алик осекся. Что? Я знаю, где он. На кладбище. Так сразу и на кладбище. В Бобровниках. Он поехал проверить усыпальницу Старицких. Ту, которую взорвали? Интересно, живете, ребята? Поехали. Может, он еще жив? Там разрушенная крыша могла провалиться после взрыва и завалить, а он там. Надо фонарик. Алек заметался по квартире. Нету. Он взял фонарик. Он там. У меня в машине есть. Успокойся. Машину Шибаева, синюю бэшку они заметили в кустах, метрах в пятидесяти от входа. Я знал, закричал Алик. Он здесь. Быстрее. Он ворвался в часовню первым и застыл посередине. Ну и где он, по-твоему? Спросил капитан Астахов. Вот плита Каролины, растерянно сказал Алик. Закрыто. «Ну-ка, пусти!» Капитан отодвинул его и налег на плиту. Та подалась, и они заглянули в открывшуюся черную дыру. На полу, скорчившись, лежал Шибаев. «Он там! Он умер! Задохнулся!» Алик попытался нырнуть в черную дыру, но был удержан капитаном. «Подожди, Дрючин, он не мог задохнуться. Плита прилегает неплотно. Я сейчас!» Доставая на ходу мобильный телефон, капитан Астахов пошел из часовни. «И скорую!» – прокричал ему вслед Алик. Через сорок минут часовня заполнилась топотом и голосами. Все по очереди заглядывали в склеп, цокали языками и высказывались, не выбирая выражений насчет того, как этот туда попал и что там делал, и обсуждали, как этого оттуда достать. Клад искал из черных археологов. Он жив, сердечный приступ. Привидение напугало, нечего шастать. До чего додумался, вход взорвал. Крыша может рухнуть в любой момент. Или стены. Все на соплях после взрыва. Мумия в гробу. Паук. Там их полно. А вонь. Там нечем дышать. Что у него в руках? Шибаев прижимал к груди полиэтиленовый пакет с каким-то трепьем. Потом они приступили к спасательным работам. Алика спустили вниз. Он обвязал Шибаева веревкой и закричал «Вира!». Сверху потянули. В итоге Шибаев пропустил самое интересное и очнулся уже на носилках после укола. Алик наскоро ввел его в курс дела, не применяв пожурить за необдуманный идиотский поступок. «А если бы мы не приехали? А если бы ты задохнулся? А если бы упала крыша?» – без беспродуху вопрошал Алик. «Вы дуйте в больницу, а мы тут осмотримся», – сказал капитан Алику. «Побудешь с ним? Смотри, чтоб не сбежал. Санек, ты точно никого не видел?» Тут след от протектора, возможно, стояла машина. Не было машин, я в норме. После укола Шибаев попытался подняться с носилок. Не надо в больницу. Так и будем стоять? Недовольно спросил врач. Скажите спасибо, что приехали, мы обслуживаем только по городу. Что с ним, доктор? Спросил Алик. Похоже на отравление, надо взять анализы. Как хотите, дело ваше. В больницу, скомандовал капитан. Давай, Дрючин.